новый возглас препозита и новое возвышение тронов после третьего возгласа послы с удивлением увидели что вселевцы уже вознеслись как на небеса под самые своды залы витали там в клубах фимиамного дыма стратеги доместики патрики евнухи смотрели на поражённых необыкновенным зрелищем варваров В глубине залы блистали оружием протекторы и драконарии, органы ревели во всю силу гидравлических мехов, фемиан туманил зрение. Наконец музыка умолкла, послы все так же молча озирались по сторонам. Никаких земных метаний. Мы с магистром Леонтием растерянно смотрели друг на друга. Церемониал был нарушен. Лёнти мне шепнул, а Ольга разве она не кивнула едва головой на приветствие Августы? "Не вежу", препозит, обернув руку полой хломиды, произнёс традиционное приветствие. "Благочестивые восселебцы Василий и Константин выражают радость по поводу благополучного прибытия послав их любимого брата во Христе Владимира в сей город". Я перевел приветствие. Василевсы сидели на тронах, как из вояня. Василий был явно недоволен, в глазах Константина мелькал лукавый огонек. Ему было смешно, но уже клубы фемиамного дыма скрывали от взоров смертных лица боголюбивых государей. Обстоятельства торопили нас. Судьбы Ромеев висели на волоске». Как хрустальный шар, вращался в руке ромейского автократора мир, порученный его заботам. Но судьбе было угодно, чтобы именно я отвёз Анну Варваром, своими собственными руками вручил жестокому волку наше лучшее сокровище. Никогда не забуду того чёрного в моей жизни дня, когда был назначен час отплытия в Таврику. Как убивалась Анна, покидая Генекей, осыпая поцелуями близких? Зачем в ней расцвела нежным цветом смуглая красота Феофана? Зачем мы не уберегли ее? Но спросите сердце и разум, что было делать нам, прогневавшим Господа? На Дунае снова поднимались сердца. мизяни и готовы были вторгнуться в пределы фракийской фемы в Азии положение оставалось катастрофическим и мятежники могли каждый день получить помощь от безбожных агарян мне рассказывали что анна плакала заломивые руки лучше бы мне умереть чем ехать в скифию константин обнимал её и плакал вместе с ней василий в гневе теребил бороду По его суровому лицу тоже катились слёзы, слёзы сурового мужа, редкие и драгоценные, как алмазы. Константин рыдал: "Прощай, сестра! Как в гроб я кладу твою красоту, да не погубит тебя гиперборейский климат!" в третий раз за короткое время я отправлялся в далёкое морское путешествие снова поднимал парус старый корабль выдержавший столько бурь снова поплыли мимо нас голубоватые берега за несколько дней до отплытия я беседовал с васельевсом во внутренних покоях он сказал ты пересекал понт по звёздам небесным но теперь ты пойдёшь мимо месемврии Вдоль мизиских берегов, как обычно, плавают армейские корабли. Нельзя испытывать провидение. Всё будет, как повелит твоя святость. Возьми лучший корабль, которому я мог бы доверить такое поручение. Проверь внимательно снасти и паруса и выбери самых опытных корабельчиков норвения, на которых ты можешь положиться. Рассчитай всё заранее. чтобы не было неприятных неожиданностей не упускай из виду никакой случайности всё должно быть предусмотрено я стоял перед ним опустив глаза какой драмон ты выбираешь для порфирогениты позволь мне взять 12 апостолов это крепкий корабль хорошо слушающийся руля и легко выдерживающий качку во время бури Путешествие в это время года сопряжено с опасностями, на нём порфирогенит будет спокойно. Василий развернул пергамент и стал просматривать корабельные списки. Скосив глаза, я увидел столбик названий: 12 апостолов, жезл Аарона, победоносец ромейский, святой Дмитрий воин, Феодосий великий, дракон, святой Иов. обмокнув тростник в золотую чернильницу военной добычи напоминания о победе над антиохией Василевс с искажённым лицом вычеркнул из списка жезл Аарона уничтоженный пожаром у берегов Таврики чернила были пурпурного цвета за несколько месяцев Василий постарел на 10 лет в его русой бороде появились в большом количестве седые волоски Глаза Васильевса покраснели от бессонных ночей, веки опухли. Пусть два других корабля сопровождают порфирогениту до конца пути, прибавил Василий. Теперь три корабля шли, не упуская из виду берег. Жертва вечерняя Анна плыла навстречу своей печальной судьбе. с ним был магистр леонтий хрисокифал не в первый раз выполнявший ответственные поручения у селевцев и другой магистр дионисий спадион а также доместик евсевий маврокатакаун митрополит антиохский фома пресвитеры евнухи и прислушницы Они берегли сестру Василевса как драгоценную жемчужину. И евнухи и дворцовые женщины, некоторые из них были ларатные патрикианки, укутывали её в шестинные одежды, оберегали от непогоды и морского ветра, прятали от посторонних глаз. Но корабль негинекей. Я видел иногда по утрам, как Анна стояла на помосте с кем-нибудь из своих женщин. и смотрела на море. Я видел, как слёзы туманили её божественное зрение. Когда я думал, что скоро руки Варвара будут ласкать эту смугловатую красоту, моё сердце сжималось от горя и ревности. Иногда поднимался на верхний помост буйзливый Евсевей Маврокатакол, раскрыв, как некая огромная рыба рот, он озирался со страхом по сторонам, не очень должно быть доверяя прочности корабля. Ветер развевал его пышную бороду, величием, которым он так гордился на собраниях, но теперь ему было не до бороды. Жалкими устами он шептал: "Погибнем мы, как фараон с колесницами в пучинах. Как ничтожна человеческая душа, когда она необуреваема великими страстями. Какая забота этому человеку до прекрасного, как свиньям" Таким нужны не страшные небесные громы, не бури, а спокойное житие, корыта, тёплая постель, не героическая стихия морей, а грязная лужа. Каким грузом висят эти люди, нарвущиеся к небесам душе, они плевили засыревшие поля с пшеницей Господа, сорные травы, достойные быть вырженными в печь. Они не холодны и не горячи, и не способны ни на какое прекрасное дело. Колесниц фараоновых и коней не было, зато на корме в деревянной загородке находились бараны, предназначенные в пищу корабельщикам во время долгого пути. Каждый день приходил к ним с ножом кухарь, зверского вида человек с ладонками и крестиками на волосатой груди, и резал одного барана. Остальные покорно ждали своей очереди, пожирая припасённые для них сухие травы, не беспокоясь о завтрашнем дне. Для них не было в мировом порядке ни вечной жизни, ни славы, кроме славы наполнить пищей наши желудки. Зато не дано им и страданий, которые испытывает человек. Чем возвышеннее стремление человека, тем больше суждено ему вкусить печали. Однажды Порфирогенита стояла на памости корабля и смотрела на взволнованное море. Корабль покачивался на волнах, и снасти скрепели. Мы уже повернули от мизийских берегов на восток и находились недалеко от Таврики. Со всех сторон окружала нас морская стихия, и только слева вдали виден был берег. Кроме Анны, никого на памости не было. Насытившись бараниной, люди отдыхали внизу. кормчей стояли на кормовых веслах, направляя ход корабля, да сторожевой корабельщик высоко в мачтовой кошнице пел псалом, чтобы не уснуть под мерное качание корабля. Паруса прекрасно наполнились морским ветром. Корабельщик пел «Блажен муж, не идущий на совет нечестивых». Далеко посади, в мглистом тумане шли другие два корабля. Федоси Великий и победоносец ромейский глаза Анны были печальны от слёз и бессонных ночей их красота стала ещё страшнее они были огромные те никогда не мигающие глаза Брови над ними взлетали ещё выше, придавая что-то нечеловеческое бледному лицу, на нём отражалось внутреннее страдание. Это была необыкновенная смертная, а дочь и сестра Василевсов, которая живёт, повинуясь синым законам, чем судьбы женщин в обычных домах. На чёрных волосах, разделённых пробором, не было ни покрывала, ни диадемы, ни простой нитки жемчуга. До жемчуга ли в морском путешествии, прижимая руку к груди, а другой держась за верёвочную снасть, в зелёном шёлковом одеянии, которое развевалось от ветра, Анна, не отрываясь, смотрела на море. Никого около неё в эту минуту не было, опасаясь, что разум её мог помутиться от горя, я приблизился, ведь за бортом колыхалась страшная стихия. Почему мой язык не прилип в гортане? Почему я не удержал своей дерзости? Но, оглянувшись и видя, что никто не мог наблюдать за нами, так как от корабельщика в кошнице нас скрывал парус, кормчей были на корме, а грибцы под помостом, я сказал — порфира генита. Она обернулась ко мне с удивлением. Это было страшнее, чем секиры русов, Или стрелы болгар на поле сражения. Я чувствовал, что под моими ногами разверзается бездна, готовая поглотить меня, корабль, весь мир. Я понимал, что погибаю, но я уже был бессилен удержать свои чувства. В эту минуту я не боялся ни гибели, ни гнева автократора, ни вечных мучений. Анна подняла на меня свои глаза, наполненные до краёв изумлением. задыхаясь от волнения я стал говорить госпожа я вижу твои слёзы я слышу как ты плачешь по ночам как пёс я брожу около тебя никому не доверяя хочешь я направлю корабль к берегам иверии я опытный мореходец мы дойдём туда в 3 дня никто не догадается ни о чём пока мы не пристанем там ты найдёшь безопасное убежище что значит судьбы ромаевых в сравнении с твоим счастьем Она смотрела на меня как на безумца. Что ты говоришь? прошептала она и сжала руки на груди как мученица. Что ты говоришь? Опомнись. Я вижу твои слёзы, госпожа. Упал я на колени перед ней, а с тех пор, как я тебя увидел там во дворце, в зале с малахитовыми колоннами, я ни о чём другом не могу думать, кроме тебя. Когда ты видел меня? Ну помнишь, ты бежала за котёнком и смеялась. А теперь я вспоминаю. Это был ты, это был я. Анна улыбнулась горько, всматриваясь вдаль, может быть, в тот гремевший гимнами день, когда она беззаботно резвилась в Геникее. Да, теперь я вспомнил. Припоминаю твоё лицо. Сколько у нас было разговоров по этому поводу. Не в силах сдержать свои страсти, я припал к её ногам, покрывая поцелуями жемчужные крестики обуви. Но в это время парус заполоскал, прилип к мачте, и кормчие стали звать корабельчиков, чтобы подтянуть снасти. Встань, встань, ужаснулась она. Ты потерял разум. Я встал. Теперь мне казалось, что всё случившееся происходит как в бреду. Я простой смертный волею случая вознесённый до звания патрикия осмелился сказать такие слова сестре Василевсов я уже чувствовал как расплавленный металл выливается в мою гортань сжигая внутренности в голове мелькнуло не пройдёт и 3 дня и меня ослепят забьют на смерть плетьми или бросят в темницу и отлучат от церкви Грудь Анны вздымалась от сильного дыхания, ветер играл зелёным шёлком её длинной одежды. В этом мгновении отворилась дверца камары, и оттуда показалось опухшее от сна бабье лицо евнуха Романа, бывшего папе, а теперь кура палата, которому Василевс поручил свою возлюбленную сестру. и я услышал пескливый голосок. — Госпожа, солнце приближается к закату. Опасаюсь, что морская сырость может повредить твоему здоровью. Внемли твоему рабу и спустись вниз.